Глава 11. Водопад. Проснулась с первыми лучами солнца, потянулась сладко, как кошка, чувствуя себя бодрой и отдохнувшей. Впервые за эти дни, подумала, протирая глаза, а может, я стала привыкать к этому турпоходу? Или сытный ужин и спокойной ночи сделали своё дело? Вылезла из берлоги, с сожалением расставаясь с лежанкой. Остатков хороса хватило вскипятить воду в чаше и заварить травяной чай. Жареные каштаны с горячим напитком наполнили энергией. Мысленно поблагодарил это удивительное место за приют. Окидывая прощальным взглядом поляну, лес, заметил узкую козью тропинку, вьющуюся среди скал. Собралась и отправилась в путь. По тропе сложно было подниматься. Мелкие камешки, срываясь из-под ног, катились вниз, норовя увлечь за собой. Иной раз тропка поднималась почти вертикально. Приходилось отклоняться и карабкаться. цепляясь за расщелины и выискивая на ощупь опору. Казалось, подъём этот никогда не закончится. Пот лил градом, рубашка стала мокрой насквозь. Скарп, повязанный в катенку, обрывал плечи и тянул в пропасть. Отчаявшись, я прильнул к горе, едва переводя дух. Боковым зрением увидел белого кречета, сидящего на широком уступе. Мне оставалось до него пару шагов. Птица скосила на меня глаз и взмахнув крыльями взвилась в высоту. Ещё несколько усилий, и я сидела на уступе, вытирая струйки пота. Кречет парил и будто манил меня следовать за ним. Залюбовалась невольно, помярещилась, или тот самый из башни. Передохнув, пошла дальше. С восторгом поглядывала на белого красавца. Он летел чуть впереди меня над уступом. Терраса походила на узкий серпантин. Быть может, это и была заброшенная дорога, окайсывающая гору. Кто знает? Самоутро солнце пекло нещадно, и я была невероятно рада, что путь дороженька вновь привела меня в лес, покрывающий склон горы. В тени деревьев устроила привал. После подъёма мышцы непроизвольно подрагивали. Пришлось массировать и растирать руки и ноги, снимая сильное напряжение. Хотелось пить. Далеко ли водопад, к которому направила меня старуха? Прислушалась Тифа. Лёгкий ветерок шелестел о листвой, а вдали на вожддении Тенейшие иллюзии зазвенел всплеск воды. Я почти побежала на этот звук. Водопад спрятался в чаще. Он был совсем не похож на другие, яркие, шумные, наполненные жизнью и страстью. Источая скорбь, производил он жутковатое впечатление. Заросли дикой ежевикой, обрамляли зелёными косами, уходящей вглубь горы каменный зев. Грот напоминал застывший в немом крике рот. Над ним нависли две гранитные плиты, Многочисленные тонкие струйки текли по плитам, падали крупными каплями, как слезы, и разливались небольшим озерцом с кристально чистой водой. Самое удивительное, поток из озера стекал внутрь пещеры, как будто гора упивалась своими слезами. Вот и не слышно звонкого радостного бега ручьев. Не зовет их река, не принимает. В груди что-то сжалось, предупреждая об опасности. Оглянулась, прошлась по берегу, оглянулась еще раз, Прислушалась тихо. Плачет водопадом. Вспомнились слова ведьмы. Вот она что. Её сестра превратилась в это чудо. Поклонилась, став напротив грота. Я видела твою сестру. Она просила поком тебе передать. Позволь мне напиться воды да отдохнуть на берегу. Никто не ответил мне, но я буквально кожи ощутила тихую печаль, исходящую волной из каменной пасти. Поняла, что разрешили мне здесь остаться. Распаковала свою катанку, достала чашу, ополоснула ее под струями. Зачеркнула живительной влаги из-за сердца. Пригубила. Вода оказалась солоноватой на вкус. В родном мире сказали бы, что она минерализованная, возможно, даже целебная. Утолив жажду, принялась за дело. Разорвала на части обрезок сорочки, нашла два плоских куска породы, почистила конские каштаны, перетерла их камнями. Кашуцу сложила на лоскуток ткани, завязала мешочком и замочила в чаше. Когда вода от сока каштанов побелела и стала мыльной, достала мешочек и хорошенько отжала его. Получилось натуральное мыло. Сбросила одежду, простёрнула её, развесила на ветках, чтобы просохла. Обнажённая вошла в холодную воду, долго и с удовольствием оттирала с себя дорожную пыль импровизированной трепичной мочалкой с каштановой кашицей. Мыльным раствором промыла волосы, плескалась в озере, не заметила, как подплыла к гроту. Донный поток закрутил и начал затягивать меня в чрево горы. Я барахтывал, тщетно пытаясь выплыть. Уже захлебываясь и погружаясь в бездну, вытянула руки. И вдруг кто-то схватил меня за кисть и одним рывком выдернул на сушу. «Куда собралась?» – спросила меня бледная девушка с зелеными волосами. Голос ее был мелодичным, но очень грустным. Поток чуть не затянул в пещеру. Спасибо, что спасла, проговорил я, едва отдышавшись. Значит, сестру мою видела. Её огромные изумрудные глаза наполнились слезами. "Да, говорила она, что сможешь мне путь указать? Помои мои косы своей чудесной пеной скажу", прищурилась она. Пока я промывал её шелковистые волосы остатками каштанового раствора, ополаскивал их чистой водой, она расспрашивала меня о своих сёстрах. Задумалась, помолчала, промолвила: "Право, сестры, у каждого свой путь, и у тебя свой. Но ты сможешь помочь и себе, и другим". "Надеюсь, сестра, простил у нас", вздохнула зеленоглазая красавица. "Ты дала мне надежду", ответила я. "Но куда же мне идти?" "Иди по дороге, а дальше смотри внимательно, подмечая тонкости, обретай знания, меньше говори, больше слушай". Жисамма дают подсказки, только мало кто их замечает. Хозяйка водопада взяла из моих рук чашу. Трижды ополоснула в озере, трижды под струями воды. А после разрыдалась так, что чаша до краёв наполнилась её слезами. Девушка стала поливать меня на шёпоте: "Дарю тебе силу воды, все силы стихии как в сосуде. Своей дорогой иди, пусть доброй она будет". Вновь ополоснула чашу И протянула мне со словами: "Береги реликвию". Лернула до да исчезла в глубине озера. Значит, это и впрямь ценный артефакт, пробормотала я, глядя на круги, расходящиеся по зеркальной поверхности водоёма. За купанием и разговорами с младшей Гам не заметила, как сильно замёрзла. Зуб на зуб не попадал. Пока натягивала на себя непросохшую до конца одежду, помогла мне девушка с зелёными волосами. Но место это уж очень неуютным было. Хотелось поскорее выйти на солнце, стряхнуть гнёт печали. Такой уж человек несовершенный: то жарко, то холодно, то весёло, то грустно, размышлял я, укладывая нехитрый багаж. В путь! Дорога зовёт,